— И ты, Полина, ты скажи, разделяешь эти взгляды? — Нет, я правда дружна с ними, но мы и много спорим. Нет, я не пойду с этими людьми. Я родилась в крестьянской семье, воспитывалась между народом до пятнадцати лет и буду жить с мужиками. Мне нет места в цивилизованном обществе. Я поеду к мужикам и буду знать, они меня ничем не оскорбят. — А ведь наши парижские... И вас, Фёдор Михайлович, чуть не за первого реакционера почитают. Да-да, не удивляйтесь. Утин, например, ухаживал, добивался меня, а вместе с тем настойчиво уговаривал выйти замуж, знаете, за кого? Да за вас же, Фёдор Михайлович. Чтобы и вас, и вашу эпоху к рукам прибрать. Вот так-то. Через несколько дней она уехала, не к мужикам, в Париж. Достоевский размышлял, зачем бы, кажется, хотя бы и тем же Утинам в прогрессисты давнигиней стыдьте. Чернышевский, Добролюбов, там дело понятное, там идея мужицкая, демократическая. У Писарева демократизм умственного пролетария, а у братьев Утинах какой демократизм и что за революционность? У сыновей-то известнейшего в Петербурге буржуа откупщика-миллиончика Исаака Осиповича Утина, которого иначе как «Ицкой крезом» и не кличут. Это его помянул в своей эпиграмме на Краевского Салтыков-Щедрин. «Пред ним волнуется и свищет неугомонная толпа, а он, мятежный, Ицку ищет, чтоб говорить про откупа». Подобные буржуа-революционеры — погалых-то и устроет такую революцию, такой наведут порядок, что уж вся Россия стала для них одним большим откупом. Да вот уж кого ненавидел он всем нутром своим и кого считал главным врагом ры и да и всего мира. Так это буржуа во всех его разновидностях, от миллионеров, наживающихся в свои миллионы потом, кровью, развратом, невежеством, голодом целых народов и до мелких владельцев даже из-за худалых гостиниц. Тем более в эти дни, когда он, подчинившись призыву внутреннего голоса, рискнул и поставил все-таки талеры, присланные Тургеневым, и снова остался без копейки, а в отеле, где он остановился, наглый официант, В угрюмливой улыбкой объявил ему, что господину Достоевскому ни обеда, ни чаю, ни кофею давать не приказано, так как не заслужил, потому что нет у буржа большего преступления, чем быть без денег и трок не заплатить. И уехать-то никак невозможно, поскольку денег нет ни не до что на дорогу, но и расплатиться за постой. И снова летят письма с мольбами Герцену в Рангелью. Александр Горч выручил, да ещё и к себе в Копенгаген пригласив. Однако же нужно когда-то и расплачиваться. Значит, необходимо впрыгаться в работу, а чтобы работать, опять-таки нужны деньги, поскольку без чая и папирос хотя бы долго не наработаешь. Главное найти бы кого, кому за продать очередной замысел, не надчтого романа или повести на худой конец, чтоб примут. И опять письма штурмуют журналы и друзей. Милюков обходит с предложением Достоевского: "Современник", "Отечественные записки", "Библиотеку для чтения" в Достоевском нигде не нуждаются. Откликнулся один только Котков, как будто и не вёл в нём Достоевский несколько лет без передышки упорную войну. Ну что ж, и ти больше было некуда. И вот пошёл к Михаилу Никифоровичу. Это психологический отчёт одного преступления, пишет ему Достоевский, по порядку раскрывая суть нового замысла. Молодой человек, исключённый из студентов, живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шаткости в понятиях, поддавшись некоторым странным, недоконченным идеям, которые носятся в воздухе, решился убить одну старуху. Таруха глупа, глуха, жла, больна, жадна, берёт жидовские проценты и заедает чужой век, мучая у себя в работницах свою младшую сестру. Полезна ли она кому-нибудь? Эти вопросы сбивают с толку молодого человек. Он решает убить её, обобрать с тем, чтобы сделать счастливую свою мать, избавить сестру от пустолюбивых притязаний и потом всю жизнь мы кст нам твёрдом неуклонным в исполнении гуманного долга к человечеству. Хем уж, конечно, загладится преступление, если только можно назвать преступлением этот проступок над старухой, которая сама не знает, для чего живёт и которая через месяц может быть сама собой померла бы. Никаких подозрений нет и не может быть. Тут-то и развёртывается Весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы встают перед убийцей. Неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Богиня правда, земной закон берёт своё, и он кончает тем, что принуждён сам на себя донести, чтоб хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям. Чувство разомкнутости И род единённости с человечеством, которое он ощутил, замучило его. Закон правды и человеческая природа взялись своё. В повести моей есть намёк на ту мысль, что налагаемое юридическое наказание за преступление гораздо меньше устрашает преступника, чем думают законодатели, отчасти потому, что он и сам его нравственно требует. Повесть, предложенную Коткову, Достоевский решил писать, как и записки из подполья, от лица сового героя. Главную работу оставлял, конечно, до возвращения в Россию, пока же делал в основном на Бровске, записывал отдельные черты характера героя, повороты сюжета, искал детали. Общая схема замысла понемногу обогащалась живыми сценами, диалогами. Работал даже на корабле по пути в Копенгаген. В Рангель встретил его дружески, наговорились, на вспоминались. Фёдор Михайлович как-то даже и душой посвежел, возясь с молочами Александра Егоровича. Старый приятель заговорил о том, сколько мучений приносит любимым легкомысленное коварство женских сердец, видно и сам немало потерпел. А знаете, голубчик, Александр Егорович, сказал вдруг Достоевский, глядя своим странным взглядом как бы глубоко внутрь себя, Какие-то неведомые таинственные глубины бытия. Что бы ни было, будем всегда благодарны за те дни и часы счастья и ласки, которые дала нам любимая нами женщина. Незаметно пролетела неделя. Пора бы и честь узнать, да и работа та рок. В середине октября он уже словом ходил по стенной, заходил в трактиры, послушиваясь, вглядываясь в мелочи повседневной петербургской кутерьмы, вне которой не мыслил себе новой своей повести. Он должен был знать в своем городе все, знать и видеть то, что знал и видел его герой. Что ж, жить он мог бы, пожалуй, где-то рядом, даже и в одном с ним доме. Так же спускался по этим старым лестницам, бродил одиноко по Сенной, вынашивая свой план ограбления. В тех же трактиры и распивочные наверняка заглядывал, встречал тех же, что и Достоевский, людей. Теперь он был для Достоевского как бы живым, реальным человеком, за которым писатель наблюдал, как он выходит из дому, как идёт к старухе, вон в тот дом, пожалуй. Знал уже даже, сколько ступеней на лестнице от коморки его героя до выхода и сколько шагов, наверняка ведь отмерял и не раз, выхаживая свои замыслы, поднимался и к старухе, видел его глазами дом и лестничные пролеты и дверь, за которой все и должно произойти. Порой даже и сам удивлялся, как бьется и цепенеет сердце. Да неужто же на такое дело решусь? Думал уже его мыслями, приходя в ужас от состояния души своего героя. «И неужто ж и после того так же будет светить солнце?» — думалось, когда снова выбирался на улицу. Почему-то вспоминались ему теперь как-то отчетливо давние картины, поразившие его в детстве. Лошадка, засеченная пьяным извозчиком, фельдъегерь, а ведь у него... Должны быть подобные свои воспоминания. Новые впечатления расширяли первоначальный замысел. Повести явно грозило вылиться в роман. Сюжет пьяненьких как-то сам собой совместился в это новое рождающее единство, а она, Достоевский надвал её в кофей с сонечкой, будет дитя пьяненького семейства, но сюжет этот уже никак не вписывался в его «Исповедь». Достоевский уже нашел имя и для него Родион Раскольников. В конце ноября, поняв, что повесть «Исповедь» уже никак не может вместить в себя новый замысел, Достоевский сжигает написанное и садится писать все заново. Работа теперь, когда материал уложился в его голове, в какое-то последовательное единство пошла споро, И уже январская книжка «Русского вестника» вышла с первыми главами нового романа Достоевского «Преступление и наказание». И чуть не одновременно с выходом этой истории о студенте-убийце Петербург был потрясен другими, уже не литературными историями, как будто подтвердившими мысли писателя о помутившемся времени, толкающем порой даже лучших телевизор. истек душой с благородными даже помыслами людей на фантастические поступки сначала газеты сообщили об ограблении и убийстве студентом Даниловым Ростовщика Попова и его служанки Нордман убийство это потрясло и Достоевского казалось сова действительность немедленно воспользовалась сюжетом его романа Хотя сам Данилов, похитивший двадцать девять тысяч деньгами и драгоценностями, конечно, мало чем напоминал благородного убийцу Раскольникова. Во всяком случае, идеи о благодетельствовании человечества совершенно не входили в сознание этого красавчика Франта, с юных лет вращавшегося почти исключительно в кругу ювелиров, ростовщиков и красивых женщин. Но то, что совершилось 4 апреля, вполне восполнило и этот идейный пробел первого сюжета. Достоевский прибежал к майкову в крайнем возбуждении: в царя стреляли, только и смог выговорить: убили? Нет, но стреляли, стреляли, стреляли. Они пошли на улицы, заполнявшиеся возбуждёнными толпами. Александр II совершал свою привычную прогулку, Как всегда без охраны под Волцовой набережной, когда они известный молодой долговязый и белобрысый человек неожиданно выстрелил в него. Толпа бросилась на покушавшегося, и только подоспевшая на выстрел полиция избавила его от немедленного самосуда. "Дурачьё", кричал преступник. "Я за вас застрелял". В ходе следствия выяснилось, что Дмитрий Владимирович Каракозов, так его звали, из студентов и шутенцев подготовках к цареубийству. Сын небогатого купца Ишутин организовал конспиративную группу, с целью её совершить мирный революционный переворот в России. Летом 65-го он уговорил молодого учёного-фольклориста Худикова, социалиста по убеждениям, съездить в Европу и ознакомиться с новыми революционными идеями и теориями. Вернувшись в Россию, Худиков будто бы уверил Ишутинцев, что он установил связь и в описке революционным комитетом, который якобы рекомендует терроризм и прежде всего убийство монархов как один из способов поднять народ на революционную борьбу. Следствие, однако, установило, что никаких заявлений подобного рода Худиков не делал, а все связи с комитетом и его рекомендации выдумка и шутина, вообще склонного к мистификациям и авантюризмам. Ишутин надеялся таким образом предать своей вейтности все европейский авторитет. На одном из заседаний решено было образовать террористический центр ад, который и должен был подготовить Цари убийство Каракозов присутствовавшей на заседании и Хыл немедленно взять на себя исполнение долга. Это уже было идеологическое преступление, убийство по идейным теоретическим соображением, и именно что и предугадывал Достоевский своим Раскольниковым во имя благородной цели, о благодетельствования человечества, но только ли идея Раскольникова обещала раскрыть его создателю неожиданные и для него глубины? Публикация Преступления и наказания в Московском русском вестнике заставила Достоевского перебраться в Москву, тем более что с редакцией у него надривал серьёзный конфликт. Котков обвинил его, что никоем образом не может допустить в своём журнале, чтобы толковательницы Евангелия и нравственный спасительницы Раскольникова убийцы оказалась проститутка. Достоевский спорил, доказывал, ругался, вымарывал целые главы, но главную идею, внутренне чистой, вечной тонечки, все-таки отстоял. А поселился он в подмосковном Любрине, сняв комнату в небольшом домике рядом с дачей своей сестры Веры Михайловны в замужестве Ивановой. Дача целыми днями, а то и ночами напролет, буквально звенела от молодых голосов. Студенты, подруги его племянниц, За длинным столом на террасе собиралось никак не меньше двадцати человек. С одного конца старшие Ивановы и Достоевский, всегда изящно одетые, в награхмаленной сорочке, в серых брюках и синем свободном пиджаке, он словно помолодел среди молодежи, так что все были удивлены, узнав, что ему, шутнику и неизменному организатору всевозможных проделок уже сорок пять лет. Он сразу же стал душой этого молодого общества, Тот же, позабажавшего его, что, впрочем, не мешало кое-кому и посмеиваться над его жиденькой русской бородёнкой, с другой стороны стола грудилась молодёжь. Он забавлялся с нами как дитя, находя быть может в этом отдых и успокоение после усиленной умственной и душевной работы над своим великим произведением, вспоминал один из молодых участников Люблинских застолий. Молодежь веселилась порой до четырех утра. Федор Михайлович не отставал. Правда, бывало, даже среди забав он внезапно серьезнел, просил простить его и убегал в свою комнату, записали вдруг явившуюся мысль. Он продолжал работу над преступлением и наказанием. Обычно в таких случаях просил прийти за ним минут через десять, а то увлечется еще. Приходили, напоминали. Он глядел удивлённым, отсутствующим взглядом и возмущённый прогонял пришедших, чтобы не мешали работать. Естественно, никто не обижался, понимали, он уже вынул в ином мире. Луга, приходившие ночевать к нему на случай, если вдруг сделается припадок, скорее наотрез отказался обслуживать Фёдор Михайлович. После ученённого допроса он наконец признался, что Достоевский странный человек и кого-то убил. Целый ночи ходит по комнате и говорит слух об этом, то отрицает, а то и признаётся. Да пором, значит, по голове старуху-то. Достоевский открыто обожал Сонечку Ивановну, двадцатилетнюю свою племянницу, восхищался её душевной красотой, участии. На днях подшучивали: "Смотрите, Софья Александровна Как бы Фёдор Михайлович вам предложение не сделал, вот рассказывают, чуть не во всех подряд влюбляется и всем предлагает выйти за него замуж. Правда, на отказы не сердится и даже не огорчается. Достоевский действительно будучи недавно в марте в доме подруги Сонечки, двадцатилетней Марии Сергеевны и в инчиной Писаревой, зубоскалки и даже умницы, проговорил с ней всю пасхальную ночь о литературе, а под утро сделал предложение, на которое изумлённая девушка только и могла ответить стихами из Полтавы, а каменелое годами пылает сердце старика. Фёдор Михайлович засмеялся, и они расстались с друзьями. Предложение он будто бы для того только и делал, чтобы ещё раз, всегда в последний, доказать себе и тщетность, и смехотворность своей сокровенной надежды на семью, и, как знать, может быть, еще и об отцовстве мечтал. Поэтому он сам немало изумился, когда Вера Михайловна дала понять ему, что ее невестка и подруга, любимица семьи Ивановых и всей люблинской молодежи, молодая, обаятельная Елена Павловна Иванова, кажется, тайно влюблена в него». Елены Павловны о ней много говорили о многом. Эта умная с прекрасным характером женщина очень нравилась Достоевскому, но как мог он даже подумать о ней, как о возможной своей жене? Однако не выдержал, и однажды, катаясь с ней в лодке по озеру, спросил, пошла бы она за него, если бы была свободна. Елена Павловна страшно смутилась, не сказала ни слова, Но какими счастливыми вдруг показались ему её глаза. Достоевский и сам смутился не меньше, но вдруг ему стало стыдно за себя. Перед ней, да, перед ней. Но главное перед ним, кого он не знал, не видел, но кто всё ещё был её мужем. Пусть она и никогда не любила его, и муж её, как говорят, тоже не любил, но он тяжело болен. И все знали дни его уже сочтены. И дело не в том, что муж не узнает, что это предложение уже никак не отзовётся на его здоровье и судьбе, ни сколько не повлияет на характер отношений между его соперником и женой. Главное, что он, Достоевский, посмел, как и тогда с Аполинарией, при умирающей Маше, снова переступил в сознании своём эту черту порядочности. Нет, не то. Совести. Ведь он хотя и в церкви-то не часто бывал, считал себя именно по совести христианином. Но что значило для него быть в этом смысле христианином? Он открывал своё заветное, то каторжное Евангелие и в сотый или в тысячный раз вчитывался в слова, навсегда потрясавшие его душу. И сознание откровения на горной тропареде. Сказано: не убий. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Сказано: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею. сердце своё. Сказано: люби ближнего своего, а я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас; ибо Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Будьте совершенны, как отец ваш Ибо зло умножает зло, а добро умножает добро. Он открывал записную тетрадь к преступлению и наказанию, вчитывался в записи одного из основополагающих вопросов, на который он должен и хотел ответить романом. Православное воззрение, в чём есть православие? Каракожу этот несчастный самоубийца, как он его назвал, даря не убил, но он преступник уже потому, что переступил буме черту, допустил мысль о возможности убить, вот главное. Преступление не сам поступок, он уже только следствие. Преступление это состояние сознания, допускающее переступать через черту совести. Он принцип убил, и это-то самое главное. Если бы он вообще не стрелял, Заболел бы по дороге в Петербург, он всё равно подлежал бы суду как убийца, ибо хотел убить. Но не этому, конечно, земному суду присяжных, иному высшему суду собственной совести. Но и правительство, приговорившее его к смертной казни, тоже преступно, верша свой земной суд над преступником, само преступило тот же высший закон. зло умножает зло, а добро умножает добро, приговаривая преступника к смертной казни, тем самым избавляет его от главного наказания от страшного суда потрясённой страдающей совесть. И Раскольников нигаткую старушонку-процентщицу по голове топором прикунул. Не в этом главное его преступление. Процентщица вследствие того, что уже совершилось в воспаленном сознании его. И он принцип убил, ибо пожелавший в сердце своем. Нет, тут не одна только теория тысячи благодеяний путем одного преступления. Тут бери глубже, тут и иные, даже и сокровенные от самого себя мыслишки. Тут книжные мечты, теоретически раздраженное сердце. Тут Наполеоном попасивает». Прав Пушкин, как всегда и здесь прав. Мы все глядим в Наполеоны, а потому для нас двуногих тварей миллионы, а мы-то сами единственные. Так неужто я тоже двуногая тварь? Нет уж, дудки. Тварь кто угодно, а я Наполеон. Как там у Штирнера? На что я способен? На то и право имею, ибо всё позволено, что допускает моё я. Коли ты твар добродетельна, но и следуй слепо принципам установленным не тобой границы между добром и злом, но ну, а коли ты наполеон, стала бы власть имеешь сам устанавливать эту черту, решать, что есть добро, а что зло. Вот и в его Раскольникова За те идеи благодеяния выглянет Наполеон. Тарушонков Дор. Это только первая проба. Кто я, тварь дрожащая или право имею? Наполеон остановился бы, если бы ему для власти нужно было укакошить не то, что гадкую процентщицу, но и ту девочку, которую видел в Полине в Италии, не задумываясь вместе с об тем городом, а если необходимо, то и со всей Италией. Но ну, так и он должен решиться, Калюж, решил, что не тварь дрожащая. Но ведь до чего казуистика проклятая доведёт? Наполеон идеал, мерило, ибо консторис допускает, то может быть его вовсе нет преступления нравственного, преступления высшего закона. а одно только нарушение уголовного кодекса, закона земного, установленного самими же людьми, каким-нибудь позволившим себе власть имеющим Наполеоном, а другие только вынуждены были подчиняться ему, принять его, да так и привыкли считаться. Это, мол, добро, а это зло. Есть ли высшее, не нами придуманное, но познаваемое сердцем, И живущее в нас как совесть правда. Или все говорят: нет правды на земле, но правды нет и выше. А потому Салььери их в праве во имя справедливости, как он её понимает, отравить праздного Моцарта. Но от чего же, если во имя справедливости так бесприютно мучаются души преступников? Достоевский чувствовал то и ему самому нужно еще много пройти, много перестрадать, чтобы определиться вполне, установиться душой в хаосе и из гармонии, готовой к крушению эпохи, потрясенной в своих нравственных основаниях, словно вздыбленной над бездной и замершив вдруг на мгновение на какой-то невидимой, но последней точке опоры».